Белогрудка. Деревня Вереина стоит на горе. Под горою два озера и на берегу их, отголоском крупного села, юдится маленькая деревенька в три дома — Зуяты. Между Зуятами и Вереина огромный крутой косогор, видный за много десятков верст, темным, горбатым островом. Весь этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти никогда и не суются туда. Да и как сунешься? Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, и сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, затянутый мхом, бузиною и малинником. Глухо на косогоре, сыро и сумеречно, еловая и пихтовая крепь, Надежно хоронит от худого глаза из-за гребущих рук жильцов своих — птиц, барсуков, белок, горностаев. Держится здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный. А однажды поселилась в чещебе косогора пожалуй, одна из самых скрытных зверушек — белогрудая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве, изредка появляясь на опушке. Белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни, и если приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань. На третье или четвертое лето белогрудка родила котят, маленьких, как бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска, и когда котята чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать. И в снабжала едой котят. Но как-то Белогрудку выследили вереинские мальчишки, спустились за нею по косогору, притаились. Белогрудка долго петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли, они ведь часто мимо косогора проходят. Вернулась к гнезду. За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув котятам, и ни на что не могла обращать внимания. Белогрудка лизнула каждого из детенышей в мордочку, дескать, я сейчас, мигом, и вымахнула из гнезда. Корм добывать становилось день ото дня труднее и трудней. Вблизи гнезда его уже не было. И куница пошла с ёлки на ёлку, с пихты на пихту, к озёрам, потом к болоту, к большому болоту за озером. Там она напала на простофилю сойку и радостно помчалась к своему гнезду, неся в зубах рыжую птицу с распущенным голубым крылом. Гнездо было пустое. «Белогрудка!» Выронила из зубов добычу, метнулась вверх по еле, потом вниз, потом опять вверх к гнезду, хитро упрятанному в густом еловом лапнике. Котят не было. Если бы Белогрудка умела кричать, закричала бы. Пропали котята, исчезли. Белогрудка обследовала все по порядку и обнаружила, что вокруг ели топтались люди — и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры. К вечеру белогрудка точно выследила, что ее детенышей унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их унесли. До рассвета она металась возле дома, с крыши на забор, с забора на крышу, часами — Сидела на черемухе под окном, слушала, не запищат ли котятки. Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз выходил из дому, сердито кричал на нее. Белогрудка комочком сжималась на черемухе. Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, следила, и все гремел и бесновался пес во дворе. Как-то Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днем не решился уйти в лес. Днем-то она и увидела своих котят. Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щелкая их по носу. Пришли еще мальчишки, стали кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунят, сказал... — Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо — пропадут. Потом был тот страшный день, когда белогрудка снова затаилась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чем-то спорили. Один из них вынес старую шапку, заглянул в нее — э-э, подох один. Мальчишка взял котенка за лапу и кинул собаки. Беслоухий дворовый пёс, всю жизнь просидевший на цепи, привыкший есть, что дают, обнюхал котёнка, перевернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы. В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур. На высоком заплате задавился старый пёс, съевший котёнка. Белогрудка бегала по забору и до того раздразнила дураковатую дворнягу, что-то оринулось за ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла. Утят, гусят, находили в огородах и на улице задавленными. В крайних домах, что ближе к лесу, птица вовсе выявилась. И долго не могли узнать люди, кто это разбойничает ночами на селе. Но. Белогрудка совсем осверепела и стала появляться у домов даже днем и расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы ахали, старухи крестились, мужики ругались. Это ж сатана! Накликали напасть! Белогрудку подкараулили, сшибли дробью стопали возле старой церкви, но Белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки. Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда ее будто на поводе тянули. Белогрудка еще не знала, что мальчишку, взявшего кунят, пароли ремнем и приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка Полемился лезть в лесную крепь, бросил кунят во вражки возле леса и ушел. Здесь их нашла и прикончила леса. Белогрудка осиротела. Она стала давить на прополую голубей утят не только на горе Вереина, но и в Зуятах тоже. Попалась она в погребе. Открыв западню погреба, хозяйка крайней в Зуятах избы увидела Белогрудку. Так вот ты где, сатана! всплеснула она руками и бросилась ловить куницу. Все банки, кринки, чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина сцапала куницу. Белогрудку заключили в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила щепу. Пришел хозяин, он был охотник, и когда жена рассказала, что изловила куницу, заявил: Ну, и зря, она не виновата. Ее обидели, осиротили и выпустил куницу на волю. Думая, что больше она в зуятах не появится. Но Белогрудка принялась разбойничать пуще прежнего. Пришлось охотнику задолго до сезона убить куницу. На огороде, возле парника, он увидел ее однажды, загнал на одинокий куст и выстрелил. Куница упала в крапиву. И увидела бегущую к ней собаку с мокрым гавкающим ртом. Белогрудка змейкой взвелась из крапивы, вцепилась в горло собаки и умерла. Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы белогрудки ножом и сломал два пронзительно острых клыка. До сих пор помнит верейные взуятах белогрудку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, что мы не смели трогать детенышей, зверушек и птиц. Спокойно живут и плодятся теперь между двух сел, вблизи от жилья, на крутом лесистом косогоре, белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголосый утренний гомон птиц, думаю одно и то же. Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сел, и городов.